Глава двенадцатая Малоснежный и ветреный в этих местах декабрь гнал по голой зябнувшей степи льдистую поземку, а над путями горечь угольного дыма и клочья белого пара. Фронты рухнули, потекли с укровичной слякотю на восток, подальше от изрытой окопами обезображенные перекосившимися рядами проволочных заграждений передовой линии. Их держали на каждой маломальской уважающей себя станции. Местные ревкомы и совдепы старались разружить воинские части, в особенности казачьи, идущие прямым ходом на Дон в зону действия атамана Коледина и добровольческой армии. Части выгружались Затевали торги с ревкомами, потрясали винтовками, матерились, плевали ядовитой махорочной зеленью на паркеты бывших управ, занятых новой властью. Удержать всю эту грохочущую, мерзлыми сапогами, злую вооруженную лавину было трудно. А Центр все же упорно бомбил низовую власть директивами и приказами по телеграфу. Все воинские части идущие вглубь страны, разоружать во что бы то ни стало. Оружие и боеприпасы брать на строгий учет, снабжая им собственные красногвардейские формирования под командованием, безусловно, преданных советской власти лиц. В каждом отряде иметь партийного товарища-комиссара. Но в противовес этим разумным директивам Из глубины степей, из ночной мглы, вдруг на бешеном пару и с дурным свистом вылетали безмаршрутные бронепоезда под черным флагом анархии, перегруженные черно-бушлатной матрасней. Загуляли по Украине малые и большие батьки. Народилась на свет Божий немыслимая, ни в какие иные времена, непотребная Маруся. Белый свет ежился и костенел от разбоя и разврата. Там и сям уже пуляли друг в друга ради озорства и загула. Кровь человеческая, катастрофически, падала в цене. И так хотелось немедля размозжить голову любому начальнику станции и ревкомовцу, рискнувшему задержать эшелон хоть на малую толику времени невозможно же стоять на перепутях между осточертевшими окопами передовой и уже близким осязаемым за перелесками и холмами родным краем да будь он хоть трижды комиссар пускай у него мандат из самого питера а ежели нам домой треба вагоны теплушки качало на полном ходу 32 донской казачий полк все быстрее уходил от основных эшелонов третьей дивизии. Только вскрикивали в панике маневровые паровозы, безымянные товарники и прочий мелкий транзит давали дорогу. У Миронова впереди катили хваткие квартирьеры, полусотня георгиевских кавалеров во главе с Николаем Степанятовым. В вагоне первой сотни встречали новый восемнадцатый год. Выпивали помалу из чьей-то фляги, тянули песни, негромко обсуждали положение. Молодой казак с одним вислым крестиком на широкой груди Кирей Топольсков полулежал на жестких нарах, облокотившись на смуглый кулак, допытывался у пожилого вахмистра с роскошными, толстыми, закрученными в упругие кольца усами, тоже крепкого и жилистого служаки. А ты вот скажи, Григорий Тимофеевич, ради Бога, чего же-то наши донские полки в Петрограде в какую-то нейтральность сыграли, а? Чего они, слепые, что ли? Не видали их, где правда, а где исконные враги сидят, а? Ты вот книги умные читал. Растолкуй ради Бога. Вахмистер Осетров, сам с грехом пополам прошедший науки за два класса церковно-приходской школы, был все же человек начитанный и кроме бовы Королевича и Псалтыря прочел в домашности еще и обязательное сочинение донского офицера Петра Краснова под названием «Картины былого Тихого Дона». Считался подкованным в части прошлой истории. Он как раз брился у лампы, одним глазом глядя в осколок зеркальца и боясь порезаться из-за сильной вагонной качки. На вопрос вынужденно приходилось отвечать с долгими перерывами снимая с лезвия мыльную пену пучком перемятой соломки. — ты Кирюха, чего же им поперед баки в пекло лезть? Раз ты его сразу-то поймешь, какой перед тобой распинается, и тебя же на цугундер берет. Все говорят ведь, и каждый себя кулаком в грудь, я, мол, самый верный вам человек». Да вот в смутное время, читал я, казаки тоже до поры в нейтральности пребывали, пока не разобрались, у кого нож за пазухой, кто и кого за горло взял. Так как же она там было? — прилипчиво спросил Топольсков. Ведь как было сначала? Стыд сказать. Попервам донцы за самозванцем пошли. «Право слово!» — хорошая бритва потрескивала на щетинах, отзванивала едва уловимым малиновым голоском и вновь рассказывал вахмистер Осетров. «Прямо лавой перли к лже-дмитрию. Бориса Годунова до смерти довели. Ну, погуляли дуром, медов попили и в тушеней под Коломной, А как стало оно проясняться, что поддельный тот Дмитрий, а другой, Тушинский вор, тоже не лучше? Вот тады они, милый ты мой, и зачесали в затылках, в нейтральность стали. «Так верно, что ли, за Трепьевым шли?» — удивился Топольсков. «А куда деваться?» Годунов-то он тоже вроде самозванца на престол блез как шуряк Федора Иоанныча. Да к тому же начал казаков сничтожать под корень. Так на черта он им бы и спонадобился. — тады понятно, — кивнул чубом молодой казак. — Вот оно и получилось. Не надо Бориса, давай царевича Дмитрия. А спустя время глядят... Надо уж не о царях думать, а об царстве. Саму Россию от ляхов и всякой нечисти спасать. Набилась тады этой червоточины полная Москва. Белые палаты и башни, и обиходные дома колом не провернешь. Одни только монастыри держались в православной вере. Вот тады он... Атаман Донской Филат Межаков и задумался, и заскреб затылки. «На кой бес, — говорит нам, — ребята, — чужие Дмитрия, когда Россия от этого своих зубов собрать не могет, кровью захлебывается? Смута сплошь! Собрал наших круг под Коломной, давайте России держаться!» Казаки с вниманием слушали рассказ. Кирей Топольсков переживал прошлое с болью. Спросил с повышенным вниманием. Ну и как же оно у них тогда вышло? Тут и резня вокруг Кремля такая идет, что и глаз бы не отрывал. С осторожностью подводя бритву к самому горлу, рассказывал в полголоса вахмистер. «Ляхи и всякая Литва на князя Пожарского ополчились и забивают новгородское ополчение вовзят!» «Да ведь страшно и подумать, где прямо посеред самой России!» «Смута! А командиры Заруцков и Трубецков, под кем-то да казаки ходили, все ждут чего-то!» «Измену князю Пожарскому задумали!» то ли чего другое, а ляхи, ясно вельможные, вот-вот вверх возьмут, от русских только перо летит. Ну, с мрачной недоверчивостью засопел Кирей Топольсков и с крайним возмущением огляделся вокруг. Видят, донцы, наших бьют. Межаков смелый был атаман, крестным знаменем себя осенил, Спасайте, говорит, Россию, теперь и нам не до царей, посля, мол, разберемся. И лавы на них достылу, понесли на пиках, а потом и в шашки эту самозванную орду. Ляхов вырубили, езуитов черных на арканы, самого Гетмана Хаткевича чуть не поймали, успел ускакать гнида. Ну, тады на земском соборе давай нового, природного царя выбирать. Вахмистер перевел дух и начал бережно заворачивать старую бритву в тряпочку, а потом сложил все в кожаный футляр, вздохнул тяжко. — Не спотал чего, Тимофеич? — спросил Топольсков, и даже своему соседу, однолетку, подмигнул хитровато так и выбирали его, царя. Ну, а как же? С неба он упал, что ли? — Ты вот слухай, — обиделся старый служака тут тебе земский собор, надо выкликать природного царя, а бояре с князем пожарским в угловой горнице все тайный спор никак не кончат. За бороду один другого держать. Каждому ведь хочется, опять заваруха у них начинается. Весь вагон-теплушка замер во внимании, всякое шевеление и разговоры умерли сами собой. Слушали вахмистра, не дыша. Ну, дальше-то не вытерпел кто-то в углу. А дальше чего? Казаки-то наши-то, донцы. Когда и в туши не прохлаждались, то и видят, бегает по улице больно хороший мальчик, не шатка, из боярского рода, и сынок самого патриарха Филарета. Такой добрый да уважительный и по обличию, сказать прямо, наш врожденный казачок с хапра или, может, с Калитвы. Стрижен то же самое, под скобочку, грамоте учен, а главное, что сын патриарха какой Дюже уважительно с Филатом Межаковым насчет веры православной говорил и про нашу мать общую Россию напоминал. Вот Межаков и думает, бояре эти опять смуту какую не то наведут стерево. От бояр на Руси с каких пор гнет и смущение. А тут такой хороший смирный мальчик бегает рядом под руками. ну Взял этого мешатку за руку, да в вазок, да в Москву. Привел в угловую горницу, поставил перед шуйским и пожарским, а сам кулаком по столу. Хватит, бояре, спорить, вот вам настоящий природный царь, и на том поладим. А нет, я сейчас полки свои в седло, и другой разговор с вами зачну. Бояре туда-сюда, одеваться уже некуда. Каждый другому дулю сучит. Не мне, мол, так и не тебе. Хай будет царь Михаил. На то мы вышли к земскому собору. И началась династия, братцы мои, не без торжественности. Совсем не сообразуясь со временем и положением, сказал вахмистр. Казаки помолчали слышно было как шумит встречный ветер по железной крыше вагона. и в соседней теплушке лошади стукотят кованными копытами по деревянному полу. В дальнем затемненном углу кто-то кашлянул и злобно засмеялся. а промахнули выходит тогда наши донцы. Дохлая вышла династия порядку так считай и не было с той поры. Как сказать? Не желая входить в спор, мягко отвел вопрос вахмистер Осетров, по голосу угадав вредного казачишку Рузанова. «Попервам-то оно вроде ничего было, уж это потом вазок расшатали». «Выбирать-то не ского, дурашливо засмеялся Кирилл Топольсков. «Бояре грызут, как собаки, а с малого какой спрос?» — Вот с той поры никак и не распыльемся с ими! — опять хмуро сказал из своего угла Рузанов. — Тебя там не было, ты бы, конечно, распорядился! — крякнул Вахмистер с безнадежностью в голосе. И полез на нары досыпать за прошлое, а отчасти и за будущее. Большого покоя впереди он, говоря по правде, не ждал. А Кирилл Топольсков достал откуда-то еще одну полную фляжку, снова обнес товарищей малым стаканчиком и сам же затянул самую распечальную служивскую песню. Затянул, зная, что каждый вздохнет, вспомнив родную хату под горою и подтянет вслед за ним. Звонок звенит, и тройка мчится. За нею пыль по столбовой, на крыльях радости стремится казак сослужиться домой. В глазах село его родное, на храме божьем крест горит, в груди забилось рытивое, он в дверь отцовскую стучит. Кто подтягивал слова, кто мотив А кто и слушал? Но хорошо ложились эти слова на душу каждому сквозь вой и свист зимнего ветра по крыше вагона, перестук колёс подполом и близкое пофыркивание застоявшихся коней. До глубины души пробирала каждого вековая казачья былина о жизни и смерти. Долги и верности их военной, почти что бессрочной службы. Он с юных лет с семьей расстался, 15 лет в разлуке жил, В чужих краях с врагом сражался, Царю, Отечеству служил. Его родные не признали. Скажи, служивый, чей ты есть? И чей-то крепкий голос с хмельным отчаянием перехватил, запев от соседа, с надрывом и болью повторил этот страшный, своим непониманием вопрос, скажи, служивый, чей ты есть. Кирей Топольсков тут поднял голову и с любопытством посмотрел на урядника Донского, оборвавшего песню. Тот крутил головой похмельно, будто отказывался от какого-то признания искуса душевного. «Эх ты, судьбина ж чертова! Его родные не признали! Да как тут узнать, когда слепота на каждого напала, душа с телом расстается от всей этой круговерти? Передеремся и перекусаемся чего доброго». В ночной заворожке, как пить дать. Озлобели, как собаки. Малую смуту вспоминали хе, при царе Горохе. А не дождаться бы большой. Не каркал бы Анисим, — мирно свесил вахмистер голову снар. И так душа болит, как непрекаянная. Новый год встречаем. Каждый по-своему встречает-то. Но урядника зашикали, кто-то начал было новую песню, поехал казак в чужбину, но его не поддержали. Поезд заметно стал сбавлять ход, налегал на буфера, в заднем вагоне опять нестройно затопали кони, постепенно поезд остановился. Беспокойный урядник Донсков выскочил в приоткрытые двери, Закричал куда-то по ходу эшелона. «Какая станция?» и ему тут же откликнулись сквозь холодный свист ветра и отдаленный человеческий гомон. «Станция Никополь, а вам какую надо?» «Чего они?» — спросил Вахмистер, не вставая с нар, только закутываясь в теплый башлык. «Опять палки в колеса?» Вроде бы ремонт гутарют, а там черт их разберет. Пока Диповские в замасленных бушлатах копались без особой спешки на паровозе, а Путейские ходили вдоль вагонов и лениво постукивали длинными молотками по буксам и ободьям колесных пар, на соседний путь вкатился на всех парах второй эшелон, с нестроевой сотни и пулеметной командой их, 32-го полка. Казаки пораскрывали двери теплушек, побежали в голову состава, полосуя непотребными словами станционное начальство. Теперь никаких задержек сносить никто не мог. Уже и солнце поворачивало на провестни, дело шло в станицах Пахоти и Севу. — Зачем дело? — спрашивали из каждого вагона. — Ремонт! Вот сейчас пойдем разузнаем, что там за ремонт. — Мироновы ищите, сами не горячитесь. Само собой. У командирского вагона стоял квартирмейстер Степанятов со своим конвоем, а с ними два фабричных мужичка в цивильной одежде и кожаных картузах. — Спокойно, братцы! — строго окликнул своих степанятов. Конвойных казаков поставили дежурить у подножки, а сам с мастеровыми скрылся в вагоне. Пожилой урядник конвойный, бывший разведчик Степан Воропаев, одаривал подходивших духовитой махорочкой из свежей пачки с украинским названием Тютюн. Казаки закуривали с охотой, отходили в сторонку, степенно спрашивали: долго продержат нет отвечал воропаев говорили пропустят ашалон до самого александровска а там видно перестоим денек другой не боись станишник люди хорошие доверяют нам все путем братцы в вагоне между тем двое мастеровых представились миронову как члены александровского совдепа и показали мандаты на предмет ведения переговоров с казачьими частями относительно разоружения и пропуска демобилизуемых казаков по домам. — Ваш 32 второй полк разрешено пропустить единым эшелоном и не разоружать полностью, — сказал старший бородатый ревкомовец, сразу же здоровый Смироновым за руку. Оставим на каждую сотню по 20 винтовок, ну и по одному пулемету «Максим» с цинками. В нарушение общих правил, товарищ Миронов, должны понять. Он ожидал обычного спора и торга, но Миронов только усмехнулся, оправив усталые, несколько обвисшие усы указательным пальцем. «Это нас вполне устроит», — сказал он. «При нужде отберем оружие на дону». «У колединцев?» «А вы откуда она знаете?» «А вот как только товарищ назвал вашу фамилию, — кивнул бородач на Степанятова, — так и решили мы пропустить вас без помех». Он засмеялся по-доброму. «Все наши в Савдепе хотели бы с вами встретиться, товарищ Миронов. Имя известны у нас еще с прошлого месяца». Приятно слышать. Влажные зубы опять мелькнули бело в улыбке из-под усов Миронова. А как же? Мы ваше открытое письмо на Дон этому, Агееву, что ли. Мы его отпечатали в типографии, листов с тысячу, и раздаем по всем эшелонам за место революционного воззвания. Когда будете у нас в Ревкоме и Совете, вручим письменную благодарность за активное содействие в пропаганде по части большевистских порядков. Большевик-то я, покуда, беспартийный. Но революцию в обиду, конечно, не дадим, — сказал Миронов. В этом можете положиться. У нас есть просьба к вам, товарищи, — опять сказал старший ревкомовец. Сделать в Александровских хотя бы трехдневную остановку. Встретим демонстрации и проведем парад вашего революционного полка. Надо отпугнуть другие несознательные части. А кроме того, и у нас настроение поддержать сил у Ревкома не так много. Миронов с хитростью глянул на Степанятова. Дал согласие. «Да думаю, Филипп Кузьмич, что ошибки не будет» если переднюем у них. Места тут староказачьи, они еще и запорожцев помнят. Вблизи от Хортицы не грех и горилки выпить. — Насчет горилки ни-ни, — с веселой строгостью сказал Миронов. — Учишь, учишь вас, чертей, уму-разуму, а толку чуть. С горилкой можно и в плен к генералу Кузнецову угодить. Степанятов, пользуясь непринужденностью минуты, возразил командиру полка. — А мы-то что, лыком шиты? Мы с Салаевым успели отрядить чужие полки депутации и лазутчиков, парламентеров. Там ведь тоже есть полковые комитеты. — Без стрельбы, думаем, управец Филипп Кузьмич. — Всяко бывает, — сказал Миронов. — Ушки надо востро держать. Как только рабочие оставили вагон, семафоры открылись, эшелоны двинулись дальше. Миронов приказал лошадей и сбрую привести в порядок, перешить обрывы ремней, бляхи начистить, как бывало на императорских смотрах. Казакам побриться, мундиры и башлыки почистить, и где надо подштопать, чтобы запорожская столица не подумала, что 32-й Донской полк на позициях вша заел. Красную материю на пике, вроде маленьких сполошных влажков, расстарался Степанята в том же Никполе через железнодорожную комбинатуру. На перроне в Александровске, припорошенным молодым снегом, около распахнутого вокзала с выбитыми стеклами, ждала толпа, Меные трубы духового оркестра рванули в встречный гвардейский марш. Двери творников раздвигались во всю ширь, казаки выкидывали тяжелые сходни, торопливо сводили по ним на белый перрон застоявшихся всхрапывающих лошадей. От них несло конюшни, ременной сбруи и запахами микины фуражного зерна. Котились по свежему перону, парные пахучие конские яблоки. «Седлай!» — шла команда от вагона к вагону в самый конец состава. Скоро полк взводными колоннами под сокот копыт и скрип ременной сбруи потянулся на главную улицу. Оркестр заиграл Марсельезу. Миронов с Салаевым ехали впереди. За ними полоскалось на пике под охраной казаков, обнаживших шашки красное полотнище. Народ глазел со всех сторон, теснился по обочинам и на тротуарах, люди выходили из калиток, кое-где распахивались окна вторых этажей, оттуда высовывались детские головки, и тотчас взрослой рука захлопывала створки. Чем ближе к площади, тем гуще народа, шире толпа. Мальчишки бежали рядом с верхоконными казаками, кричали что-то, мелькали перед глазами Миронова самые разные лица, в рабочей одежде, в украинских свитках, в городских пальто, в служебных пальто с блестящими пуговицами, в мастеровые в пиджаках. Молодежь фабричная и ученики реальных училищ. Стайки девушек в модных платьицах с горжетками муфтами на руках просочились сквозь толпу, стреляли серыми карими, зелеными глазами, смеялись. Одна в красном якобинском колпачке с махром, чернявая, сжимала в варежке белый снежок катыш. Внезапно засмеялась громко, сверкнув чистой белой подковкой зубов и швырнула снежком. «Ловите, буки, станишники! Снежный катыш попал в грудь Алаева, рассыпался. Алаев стряхнул снег движением руки, и тот другой катыш снежок мелькнул в воздухе. Большие серые, отчаянно смелые глаза... В распах мелькнули перед Мироновым, как будто родные и зовущие к себе. И Миронов машинально поднял черенок плети, на лету рассек этот шутливый подарок юных, отчаянно смелых, девичьих рук. Снежок разлетелся брызгами, девушки ахнули, вскрикнули и, подпрыгивая, пошли рядом, почти не отставая. «Ах ты, горлинка сизая, не боишься, в седло возьму!» Совсем по-молодому крикнул Алаев, закатываясь смехом, откидывая голову в темной папахе. «Не!» — столь же отчаянно отозвалась чернявая в красной кабинской шапке. А серые глаза в распах все еще смотрели на Миронова. И губы, свежие, еще, наверное, не целованные, раскрылись в немом ответе на Алаевский вопрос. Да какой же тут страх, когда кругом одна любовь и восторженность и отчаянная смелость чуть ли не напоказ. Нет, таких глаз в станицах еще не было. Как-то оробел и удивился Миронов, и в то же время залюбовался со стороны. Ах, какие губы, черт возьми! Какие открытые, бесстыдные, порочно зовущие глаза! Греховное, чересчур молодое, позабытое уже томление впервые за эти годы опалило изнутри душу, разбередило и даже смутило Миронова. Согрешил, черт возьми, на старости лет. В мыслях, ощущениях, Но свершилось что-то немыслимое. Каблуками подвеселил коня и пустил широкой рысью, не оглядываясь, даже боясь оглянуться. И стараясь забыть минутный восторг чувства, внимание к зовущей улыбке, к зовущему взгляду, доверчивой и невозвратной теперь уж юности. Но, черт возьми, какие глаза! А пётр Алаев был видно проще. Он скакал рядом, стремя в стремя, но жадно оглядывался на красный помпон в толпе. На площади у собора показалась деревянная трибуна, обитая кумачом. На ней чернели фигуры людей в коже и черных бушлатых. Миронов выдернул из ножен императорскую шашку с серебряным эфесом, и поднял перед собой, салютуя и присягая красному дню. Синельниково, Лозовая, Острогорск. Такой путь избрал полковой комитет, дабы миновать Донецкий бассейн и прилегающие к нему Донские станции железной дороги, где уже действовали карательные отряды генерала Каледина и добровольческие роты стекавшегося на юг офицерства. Слухи были плохие. Каледин прямо бросил перчатку Красной Москве и Питеру, арестовав пути возвращавшихся делегатов Второго съезда Советов Щеденко, Ковалева, Кудинова и других, а также и левых демократов общеказачьего съезда, прибывших из Киева, Голубова, Автономова и Лапина. Приближались станция Лиски, и первый железнодорожный мост через родимый Дон. В вагонах казаки взволновались. Тут следовало по старинному обряду отдать поклон тихому Дону и родному краю. Пели разудалые походные песни, а за ними протяжко задумчивые старинные, а то и нахально игривые, с перчинками и намеками, выговаривая нынешнюю душевную тревогу. Голосили взахлёб, как в городе Черкасский до да случилась беда. Молода красна девчоночка вот до сына она родила. Действия Миронова в Александровский и на Екатеринославской ветке принесли ему большой успех. Два других полка дивизии под угрозой боя с 32-м Мироновским полком разбежались, а офицеров штаба дивизии Миронов легко принудил сложить оружие. Первым проявил лояльность революции штабной адъютант Харунжи Барышников, за что генерал Кузнецов во всеуслышание обозвал его негодяем. А в пути, уже на станции Валуйки, обнаружилось, что арестованный генерал Есаул Персиянов и приставленный к ним в качестве начальника караула Барышников и еще двое казаков 32-го полка бежали. Миронов был хмур, он чувствовал, как поминутно накаляется вокруг обстановка, чреватая большим кровопролитием. вызвала Алаева откровенно обругал за разболтанность и анархию в полковом комитете, а после спросил с недоумением. — Как же Барышников-то? Первым, — говорили, — сложил оружие. — Да, негодяй, перевертыш, с первых дней войны, — хмуро сказал Аллаев. — Чего тут удивительного? — Офицер? Должна же быть совесть! — непонимающе уставился на Аллаева Миронов и как-то нервно передернул плечами, впервые ощутив отсутствие погон и легкое сползание портупейного ремня с положенного места. Портится народ на глазах, Филипп Кузьмич. А тут еще близость станиц, солнце пригревать начинает, в общем, раскисает под ногами. Да, раскисает. Надо не немедля пройти по вагонам, подтянуть казаков поговорить по душам. Едем-то не к тещи на блины, а в объятия Каледина, и каждому будет там известный прием либо в строй, либо под расстрел. Сидели вдвоем темной ночью, говорили о положении в России, сомнениях и надеждах простого люда, возникавших там и сям заговорах на злобы в людской массе. И вновь возвращались к судьбам рядовых казаков и близких своих друзей-офицеров. Тревога лишала сна. И вдруг пролетно загудело под вагоном. Охнули переплетения стальных ферм, а сатанело загудел ветер по окатистой крыше. Миронов обнял крепкие плечи Алаева, сказал тихо и душевно, расслабляясь. Переезжаем, Дон Петя, родной мой, Реку нашей вековой славы И, может быть, роковую черту. Проникнись минутой, слышишь? Казаки наши тоже не спят. За стенкой салон вагона Сквозь грохот колес и вой зимнего ветра Гремела размашистая, гордая песня давних походов. Слов нельзя было разобрать. Но сама мелодия как бы выговаривала смысл и словесный речитатив. — По Донну гуляет казак молодой. — Слышишь? — повторил свой вопрос Миронов. — Они сами знают, о чем надо петь нынче, — сказал в волнении пётр Уговаривал кто-то деву-невесту не плакать, не лить горьких слез. Но грозно нависло над нею, над всей свадьбой, Некое темное гадание о скорых и неизбежных бедах, Несчастьях, крушении надежд. И обрушивался на те слезы и предчувствия женского сердца Дружный властный накат несогласных мужских голосов. «Не верь ты, цыганке цыганка все врет, Поставлю я стражу». Поставлю я стражу, поставлю я стражу донских казаков.